Атаковать такую выгодную позицию в лоб было нерационально. Я отправил две группы с флангов. Стрелял один человек, и восемь моих солдат должны были гарантированно свернуть его в трубочку. Вскоре я действительно услышал выстрелы и взрывы гранат. Должно быть, они нашли стрелявшего. Каково же было мое удивление когда к нам вышло всего трое, из ушедших восьми человек, причем один из них был ранен. Как выяснилось, они воевали друг с другом. Стрелявшего они видели мельком, причем он сам огня не вел. Каким образом мои солдаты стали стрелять друг в друга, никто из них пояснить так и не смог. «Посланные на поиск остальных...» Солдаты сумели отыскать только четверых. Ефрейтор глюбка, бесследно исчез. Построив отряд, я дал команду двигаться дальше, но уже через двести метров мы снова напоролись на мину. Убило двоих солдат и ранило троих, в том числе и лейтенанта Райнемана. Рисковать я не мог и дал команду отойти на поляну, где мы и оставались до рассвета. Всю ночь меня не покидало ощущение, что таинственный стрелок ходит рядом. Никто не понимал, почему мины взрываются в середине строя. Ведь по тропе уже прошло несколько человек. Райнеман предположил, что это была граната. Он слышал хлопок капсуля. Но это только добавило нервозности. «Получается, что гранатометчик шел рядом с нами». Или вообще среди нас? Иначе, каким образом в темноте можно бросить гранату с такой точностью? Но никто его не видел и не слышал. Утром к нам на помощь пришла группа лейтенанта Венцеля. Мин на он не обнаружил, и уже через два часа мы были в расположении части. Доложившись Гауптману, я вышел на улицу и встретил Рауфа но он был странно задумчив. «Что с тобой?» — спросил я его. «Понимаешь, я только что видел проводника». «Какого проводника?» «Того, что пошел с нами в лес, местного». «И что он тебе сказал?» «Ничего. Его ранило тем взрывом, и он ушел в лагерь с моими солдатами. По дороге он присел отдохнуть и умер». — Ну и что? Бывает и не такое. — Альберт, это другой человек. — В смысле другой? — Тот, кто ходил с нами, был лет сорока пяти и не брит, а тот, что лежит здесь, чисто выбрит и помолодел лет на двадцать. — Пойдем, покажешь мне его. Мы подошли к сарайчику, куда сложили всех убитых. Рауф указал мне на лежащего с края мужчину, вот этот. Куда он был ранен? В голову, слева, осколок задел. Я приподнял голову и смотал с нее окровавленный бинт. Если в эту голову и попадал осколок, то весил он не менее нескольких килограмм, висок был вмят внутрь сантиметров на пять. Его опознали? Да, охранники его знают. Так кто же тогда провожал отряд Рауфа? Неужели это был тот самый человек, который устроил бойню в батальоне и потом хладнокровно преследовал нас по лесу всю ночь? Почему никто и не видел его? Он ходил здесь, говорил с нашими солдатами. Но где он сейчас? Каким же надо обладать хладнокровием, и дьявольской расчетливостью, чтобы собственноручно подорвать мину, теперь я был в этом уверен, стоя в зоне ее поражения. Он легко мог уйти еще тогда, когда нас тут не было, но не ушел, что-то держало его тут. О своих выводах я одолжил Гауптману. Он выслушал меня, помолчал и дал приказ собирать солдат и грузить всех в машины. Мы возвращаемся в казармы. Я не нашел, что сказать. Козырнул и вышел. Уже по возвращении я обратился к оберст-лейтенанту. Он внимательно выслушал меня и положил на стол пачку бумаг. «Прочитайте, лейтенант. Потом можете задавать вопросы». Сначала я ничего не понимал, добросовестно читал рапорта, Докладные записки и протоколы осмотра. Это же вообще не наш сектор, да и даже не прифронтовая полоса. Потом некоторые кусочки мозаики стали потихоньку вставать на место. Карабин, господин оберс-лейтенант. А вы внимательны, из вас будет толк. Да, карабин полковника Вейде, связующее звено. Но ведь номер не совпал. Значит, протокол допроса писался под диктовку. Ну как? Не знаю, лейтенант, не знаю, но и это еще не все. Дайте мне карту. Вот смотрите. Вот танкоремонтная часть, вот место гибели полковника. Проведите между ними прямую линию. Готово, господин Оберст, лейтенант. — Вот вам еще один документ. Найдите это место на карте. — Вот оно. Теперь вы понимаете? Из документов вырисовывалась жутковатая картина. Некто убивает двух старших офицеров вермахта, забирает у одного из них заказной карабин с оптическим прицелом. Попутно уничтожает большую часть охраны. Потом, чуть в стороне от его предполагаемого маршрута, взрывается армейский склад боеприпасов. Потом бойня в танкоремонтной части. И снова карабин Вейде. Теперь вы понимаете, лейтенант, почему Гауптман Карашке отдал вам приказ на возвращение. Формально он прав, лес прочесан, вблизи части посторонних нет... — Не совсем, господин Оберс, лейтенант. — Вы лично взялись бы совершить что-либо из происшедшего? — Да, господин Оберс, лейтенант. — А сумели бы? — Не знаю. — А вот он сумел и ушел. — Вы думаете, это был один человек? — Да, лейтенант, я так думаю. И не хочу подставлять ваши молодые головы под этот безжалостный топор. Неужто вы думаете, что если бы он хотел вас убить, то вы сейчас бы сидели тут? Ну, это было бы ему нелегко. Он хотел вас остановить, не более. Отсюда и такое количество раненых. Их надо нести на руках, и, стало быть, скорость движения большой не будет. Зачем-то он вас там удерживал. — Зачем? — Не знаю, господин оберс, лейтенант. — Так вот и я не знаю. — К сожалению, я поздно получил все это. Он кивнул на документы. — Иначе бы... Хорошо, что я успел передать приказ Гауптману, а то бы вы до сих пор там были. И один только Господь Бог знает, сколько похоронных извещений мне пришлось бы еще сегодня написать. Какая бы у него ни была ценная голова, я не готов платить за нее так дорого. Но он же уйдет. И пусть уйдет, а у него своя задача и своя цель, и она не здесь. Я бы не хотел, чтобы ваши пути еще раз пересеклись бы. Я другое дело, но я был тут. Я могу драться с ним на равных, а вот вы их еще нет». А он уходит. Уходит, скорее всего, к своим. И слава богу, я не хочу иметь в своем тылу этот ходячий кошмар. Заметьте, он шел тихо и никому не мешал до тех пор, пока его не пытались остановить. Как только кто-то ему начинал мешать, начиналась бойня. Пока вы не готовы воевать с таким противником. Учитесь, пока... У вас есть такая возможность. Умереть вы еще успеете. Вот так и произошла моя первая встреча с русским спецназом.